Глава одиннадцатая «Отёк стал меньше, синяки пожелтели», — радушно говорит Настя. «Скоро все снимут, и будешь красоткой, как и прежде». «Всего лишь несколько шрамов останется». Отшучиваюсь я, хотя настроение так себе. Вы не сильно за меня поссорились. «Ой, какая ссора!» — отмахивается она. «Ты же слышала?» Он попытался меня продавить, пристыдить, а теперь он ходит, не знает, с какой стороны подступиться. Настя права. Последнюю неделю Стас относится к ней нежнее обычного. Со мной брат практически не разговаривает. Хорошо хоть взял под свою опеку Тимофея. У меня после травмы часто болит голова, поэтому приходится отдыхать больше обычного, а сын требует активных игр и беготни по двору. Ты когда в больницу? Мне на два. От разговора с Настей и чашки кофе, которую мы решили с ней выпить, меня отвлекает незнакомый номер. Я жму «Ответить» и прикладываю телефон к уху. «Ольга Львовна?» Приятный женский голос называет мое имя. «Да, слушаю». «Это из клиники вас беспокоит. Вы у нас на два часа записаны на прием. Подскажите, пожалуйста, вы не могли бы приехать к пяти примерно? У доктора Измайлова операция срочная, отложить не получится». Он освободится ближе к этому времени. Да, хорошо, автоматически говорю я. Спасибо большое. Первый прием у вас у доктора Воробьева. Ждем вас. Кто звонил? Тут же спрашивает Настя. Из больницы. Перенесли прием. Тебе Астас повезет? Нет, поеду на такси. Они там снова с Измайловым сцепятся. Зачем это нужно? Я, конечно, обо всем рассказала Настя. о нашей встрече с Макаром и о том, что не хочу говорить о сыне. ее категоричность в вопросе необходимости рассказать все Измайлову пугала, и я решила обрисовать свою позицию. Настя заверила, что не станет рассказывать, потому что этот вопрос касается только меня, Макара и Тимофея. «Поговори с ним». «Я не говорю о сыне, а вообще. Узнай, какой он, можно ли ему доверять». «Шесть лет прошло, Оля. Зачем лишать сына хорошего отца?» Это сейчас Тимофею с тобой хорошо, а через несколько лет у него появятся вопросы к папе. Есть, конечно, Стас, но ты ведь понимаешь? Понимаю. Я не в восторге от своего поступка, признается. Боялась Стаса и его связей, думала, что он отберет у меня сына. Тебе бояться нечего. Измайлов, конечно, не последний человек в этом городе, но у тебя достаточно влияния. Макар неплохой мужчина, насколько я успела его узнать. адекватный. Я обещаю Насте подумать и поднимаюсь к себе. Снова болит голова. Ставлю будильник на три и забираюсь в кровать под теплый плед. Просыпаюсь с тяжелой головой. В последнее время такое происходит часто, потому что ночью не всегда удается выспаться. Ну и сломанный нос подозреваю способствует плохому сну. Когда выхожу из душа, на моей кровати сидит брат. Рядом с ним стоит мой старенький MacBook. «Ты его не забыла, да?» — спрашивает, кивая на погасший экран. «Я сгладываю. Знаю, что он имеет в виду. Ту фотографию, которая стоит на заставке. Окошко хоть и маленькое, но наши с Измайловым счастливые лица невозможно не заметить». «Твою мать, Оля!» — рычит Стас. «Я столько времени с тобой провел. А психологи? Они тоже ничего не дали?» «Не дали что, Стас?» Я повышаю голос, хотя старалась этого не делать. Измайлов не тиран какой-нибудь и не насильник, он просто ушел, понимаешь? Бросил меня, ничего не сказав. Мне нужны были ответы, а не психологи. Я сильнее сжимаю полотенце в руках, потому что вдруг чувствую полную апатию и бессилие. Хочется рухнуть на пол, обхватить себя руками и заплакать. Зарыдать в голос от бессилия. Я столько лет жила вдали от родителей, но под тщательным присмотром Стаса, что уже и забыла, каково это принимать самостоятельные решения. Разумеется, я решала, как мне рожать, в какой сад будет ходить Тимофей, с кем мне работать. Влижей до присутствовали родители и Стас. Они меня контролировали. После их смерти все изменилось. Стас остался здесь, а я вернулась в Америку. Казалось бы, полная свобода, но я разучилась. Забыла, каково это — быть свободной и решать за себя. Я всегда делала так, как правильно. Правильно по мнению родителей, брата, общества. Странно, но осознаю я это только сейчас, когда брат, сидя на моей кровати, требует от меня ответа за промах. «Почему ты ничего не сказала?» — уточняет, блуждая по мне взглядом так, будто видит впервые. «Потому что никто из вас не стал слушать. «Ни ты, не отец, ни мать. Вы все твердили мне, что он не последняя моя любовь, что я обязательно встречу того самого, что Макар не достоин прощения». «Но...» «А когда я забеременела...» бесцеремонно перебиваю оправдание Стаса. «Вы говорили мне, что это только мой ребенок, Наш, Лебедев. Что Измайлов никакого отношения к нему не имеет и знать и не должен. Мама, если ты помнишь, даже рассматривала возможность аборта. Она бы никогда не стала тебя уговаривать, — перечит Стас. Нет, конечно, потому что Тимофей — единственное, с чем я не согласилась. Я во всем вам потакала, но решение рожать было только моим. С выдохом чувствую, как ослабеваю. Сил хватает только на то, чтобы дойти до кресла, стоящего в метре, и рухнуть в него. Чего ты хочешь, Стас? Узнать, не забыла ли я его? Или не собираюсь ли вернуться? Не забыла. но возвращаться мне некуда. «Эй!» Стас аккуратно прикасается к моему плечу, но я тут же уворачиваюсь от его рук. «Обиделась, что ли?» спрашивает примирительно. «Я жмурюсь, чтобы избавиться от слёз, но когда брат обнимает меня за плечи и тянет к себе, они все равно скатываются по щекам». «Дурочка, блин, я же переживаю за тебя!» тихо шепчет мне в висок. Сказать сложно было, что ни хрена не прошло. Я всхлипываю и делаю глубокий вдох. Несмотря на то, что пару минут назад я злилась на брата, я все еще его люблю. «Три года назад», — говорит брат, поглаживая меня по спине, «ты сказала, что у тебя отношения. Они были?» «Нет», — отвечаю честно. «Какой смысл врать, если и так уже все понятно?» Все эти годы я создавала видимость. И когда уезжала тоже соврала, что у меня мужчина есть. Предупреждаю его вопрос. У меня тогда никого не было. Это я понял. Ты здесь не один день провалялась, Оль, а никто тебе и не звонил и не переживал. Ты понял и все равно дал мне уехать? Пять лет прошло. Я считал, что ты отпустила. Но и тебе пора было привыкать жить одной. — Пора, соглашаюсь. Я неплохо справлялась ведь, да? — Ты сейчас справляешься, малыш. Я хмурюсь, потому что совершенно точно не справляюсь. Я больше не чувствую той решительности держать от Макара все тайны, и это меня пугает.